Интерлюдия Лейтенант Альфред Яков Брумель закончил минный класс лучшим в выпуске и считал себя истинным профессионалом в минно-взрывном деле. Сейчас, расположившись в уютном флигеле дачного дома Купчихи Морозовой, что стоял в двух верстах от моста, лейтенант внимательно наблюдал за действиями николаевцев. Николаевцы проверяли мост уже по второму кругу. Однако Брумель не сомневался, что и в этот раз они ничего не найдут. Просто поставить, просто обнаружить. Эту науку лейтенант выучил давно. Но ведь, возможны и случайности, вот на такой случай Бруммель и рассматривал в мощный морской бинокль суетящихся на мосту людей. Ночник-то из них пристально. Перегнувшись через ограждение смотреть вниз, замаши руками, засуетись и... Бруммель миг опустит рубильник, замкнув взрывную цепь. Рядом с каждой опорой моста было заглублено по десятку минных букетов, состоящих из морских мин, гарантированно разрушавших опоры моста и сбрасывавших фермы в реку. Слава богу, пронесло, и вторая группа проверяющих покинула объект. Но почему николаевцы продолжают медлить? С момента окончания проверки прошло почти два часа, но никакого движения не видно. Неужели они все-таки что-то увидели? Так чего ждут? Ищут лодки, чтобы подойти к опорам по воде? А, нет, началось. Блиндированный поезд пошел по рельсам. Собственно, прямой приказ великого князя был достаточно прост разрушить мост. Но Брумель на свой страх и риск решил несколько расширить задание взорвать мост вместе с бронированным чудовищем. Лейтенант смахнул выступившую из парину со и крикнул сапером, старательно изображавшим Артель. Граборов, что можно отложить ружье и выйти из сарая во двор. Пальцы бромили, закаменели на рубильнике. Вот сейчас. Сейчас. но что это? То, что подъезжало сейчас к мосту, совсем не походило на описание Николаевского монстра. Монстр был размером с броненосец и нес крупнокалиберное орудие. А это... Просто две платформы и паровоз. Взрывать или не взрывать? Под градом лился лба Брумеля. От решения этого сложного вопроса его отвлек резкий свист. Лейтенант отвел глаза от ползущего по рельсам состава и оглянулся. Двор дачи быстро и неожиданно заполнился какими-то вооруженными людьми в незнакомой зеленовато-песочной униформе. Эти люди легко валили на зем сапёров и сразу начинали вязать. Тех, кто оказывал сопротивление, жестко и безлобно оглушали прикладами. Не может быть. Николаевцы, здесь. Все закончилось в считанные секунды. Вся группа минёров, все двадцать семь человек оказались лежащими на земле, скрученными по рукам и ногам. Лейтенант Бруммель глубоко вздохнул и опустил рубильник. Машинально втянув голову в плечи и прикрыв глаза, он ждал мощного взрыва. Но секунды текли, а вокруг стояла тишина. Поняв, что вся затея провалилась, и провода загоди перерезаны этими странными людьми, Брумель открыл глаза и выпрямился. К нему неспешной походкой человека полностью контролирующего обстановку, подходил здоровенный черноволосый мужик. — Ну вот все, ваш бродь! Поигрались и будя! — весело оскалившись острыми белыми зубами, сказал Чернявый, и ленивым, но каким-то четко выверенным движением вынул лейтенантский револьвер из кобуры.